Поговаривали, что устрашась ящика, откупщики перестали доливать воду в вино, соляные приставы не подсыпали больше песок в соль, а армейские интенданты устыдились кормить солдат гнилым мясом. Павел гордился своим нововведением. Многие резолюции, начертанные им на прочитанных бумагах, он приказывал даже публиковать в Санкт-Петербургских «Ведомостях». Император зажег свечи, закрыл за собой дверь и с ворохом бумаг уселся за стол. Взял верхнюю. Мещанка Хатунцева просила паспорт, чтобы идти в город Бари на поклонение мощам святого Николая Чудотворца. Нашла время. Только началось новое царствование. Всем надо браться за работу, чтобы наконец в стране настала счастливая пора. А она путешествовать собралась. Отдых себе устраивает. Павел крупно начертал на прошение. Отказать по дальности и опасности пути. Генерал от инфантерии Голицын советовал ввести в армию зонтики, чтобы на марше амуниция солдат не намокала. И веселенький будет видок у моей армии, как у бабенок, едущих с бала. Ну и болван же этот Голицын. И вывел генералу от инфантерии Голицыну объявить выговор за то, что его рядовые боятся дождя. Над следующей бумагой пришлось покорпеть, чтобы уяснить себе суть. Старший брат, полковник, получил имение младшего, поручика, не вернувшегося с войны. Но недавно младший, оказывается не убитый, а бывший несколько лет в плену, явился и просит имение назад. А старший не отдает, утверждая, что все бумаги выправлены И никакого брата у него теперь нет Да какого же скотства доходят родные по крови люди Благодаря бумажным хитростям Там, где должна быть душа, у них казенная печать Ну что ж, господин полковник, раз для вас бумага дороже человека Мы вам напишем такое, что вам очень не понравится Но исполнять придется потому что не лепится будет за моей императорской подписью. И Павел, ухмыляясь, написал, «Умершего полковника исключить из списков брата же его поручика, возвращающегося из плена, произвести в полковнике. имению умершего брата передать новому полковнику». Павел был доволен собою. «Его труд сделает счастливым страдальца и накажет бесчестного». Ради этого стоит жить. И он поспешно взял следующую бумагу. Ведь стольких людей еще надо осчастливить. Пожелавший остаться неизвестным, автор сообщил, что графиня Салтыкова, супруга председателя военной коллегии, вот уже несколько лет держит в своем доме в клетке парикмахера, чтобы никто не дознался, что у нее не свои волосы, а парик. Павел разорвал бумагу. Он не желал верить ни во что плохое в связи с графом Салтыковым, потому как тот всегда относился с почтением к Павлу, даже когда он был великим князем. К тому же у графини, кажется, свои волосы. Следующая записка была короткой. «Государь, все в угоду тебе сделаем, только не торопи нас». «Как же не торопить вас, дорогой незнакомец? Когда мне пошел уже пятый десяток лет, я скоро могу умереть, а сделать надо так много». Я хочу, чтобы благодарная Россия помнила меня, как моего прадеда Петра Великого. Хочу, чтобы невдалеке от его памятника стоял и мой. Петр вас торопил, и я буду. А это еще что? Ну, кажется, стихи. Зачем же? Нету свободы днесь на земле. Цепи, оковы душу и тело, вечно стесняя, к гробу гнетут». В лоне распутства дремлет деспот, Алчат ли крови, льют для него. Мстящую руку кто вознесет? Вот она, французская зараза. И тут же карикатура на меня. Дался им мой нос. Угрожают мстящую руку. Это надо сказать Ракчееву, чтобы проверил всех офицеров дворцового караула, И ненадежных заменил. Нет, меня вам так легко, как отца не убить. Эх, узнать бы, кто сочинитель. В тюрьму. Навечно в тюрьму посадил бы я кабинца. Надо пораспрашивать караульных солдат. Может, заметили, кто эту прокламацию подбросил?